может быть представлена только единой делегацией, объединяющей все оставшиеся здоровыми среди разрушения элемент. Есть два центра объединения ее сил на северо-востоке и юго-востоке России. Преимущество записка отдавало второму в силу близости к проливам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 Не было в этом отношении и серьезного расхождения с умеренно левыми, наконец, и правительство Юга разделяло эти взгляды. С целью разработки вопросов, связанных с предстоящей конференцией, в ноябре учрежден был при управлении иностранных дел Совет по делам внешней политики под председательством Сазонова. В Совете должны были принять участие Нератов, Винавер, Новгородцев, Трубецкой и Казаков. Предложено было включить в состав его по одному представителю от Доны и Кубани. Но обе державы уклонились, причем бывший в то время атаман генерал Краснов, отнесясь вообще отрицательно к предложению, требовал паритета для Доны и Кубани. Если бы я мог согласиться на то, чтобы на шесть представителей добровольческой армии явился один представитель Донского войска, то донские казаки — знак вопроса — с этим никогда не согласятся. Письмо к генералу Драгомирову от 30 ноября, номер 060. Времени для споров не было, и я поручил представительство Юга в Париже единолично Сазонову. По сообщении этого решения новообразованием к нему присоединились Крым и Дон, причем атаман настаивал лишь на включении в состав парижской делегации в качестве советников назначенных им лиц, что не встретило препятствий. С Кубанью вышло сложнее. На основании постановления Рады правительство «Быча» накануне своего ухода в отставку избрало заграничную делегацию для широкой информации и защиты интересов края. В состав ее вошли сам «Быч», «Савицкий», «Намитоков» — все члены черноморской группы. Эта делегация пожелала взять на себя и представительство на мирной конференции, независимо от правительства. В результате препирательств и компромисса была послана в Париж одна делегация, правительственная, но в состав ее были включены быч и его спутники, и добавлены еще два члена, доктор Долгополов от правительства и Филимонов от атамана. И хотя в наказе данном делегации было указано, что она посылается для содействия общему представителю государства российского Сазонову, но предварительные прения о наказе выяснили полную непримиримость быча и его единомышленников с такой точки зрения. В наказе были, между прочим, такие пункты. Третий. Если, однако, вопрос о государственном устройстве России будет поставлен на международной конференции, то делегация должна настаивать на установлении в государстве российском Федеративной Республики свободных народов и земель с признанием за Кубанским краем прав отдельного штата. Четвертое. Если бы дело воссоздания России и борьбы с большевизмом было признано задачей, не допускающей международного вмешательства, то ввиду своеобразия культуры и социального уклада Кубанского края настаивать на установлении действительных международных гарантий против нападения и распространения на Кубанский край советской власти. В середине декабря Сазонов уехал в Париж, снабженный наказом, выработанным в особом совещании и утвержденном мною. Этот наказ касался исключительно внешнего положения русского государства, и основной задачей признавал восстановление Статус-кво антебеллум в отношении русских владений, за исключением земель, имеющих отойти к независимой Польше. Внешняя обстановка складывалась как будто благоприятно. В начале января 19 года адмирал Колчак назначил Сазонова министром иностранных дел Омского правительства, и таким образом в его лице объединено было представительство Юга и Востока. Но, приехав в Париж, Сазонов застал там уже существующее представительство, говорящее от имени России не в этом качестве союзниками и в частности французским правительством, но персонально находившееся с ним в некоторых сношениях. Это было так называемое русское политическое совещание в Париже во главе с князем Львовым. В составе его к началу 19 года были Маклаков, посол во Франции, Гирс, посол в Италии, Бахметьев, посол в Америке, Извольский, бывший министр иностранных дел, Чайковский, председатель архангельского правительства, Савенков, Коновалов, Иванов, социалист-революционер, Титов, Союз Возрождения. Приезд Сазонова был встречен весьма несочувственно. В парижских пробольшевистских газетах под влиянием русских левых кругов появились статьи по адресу недобитого царского министра и нежеланного гостя. Клеменцо уклонился от приема Сазонова. Члены политического совещания стали настойчиво убеждать его, что имя его одиозно для французской демократии, что изолированное выступление его невозможно, так как с ним никто из правящих кругов разговаривать не станет. И Сазонов уступил без борьбы, войдя рядовым членом в состав политического совещания, о чем я узнал много позднее. В первых числах января состоялся обмен телеграммами Сазонова и Маклакова сомском Омском, в результате которого адмирал Колчак писал мне, «Согласно этим телеграммам я от себя и от имени правительства образовавшегося на территории Сибири и Урала, уполномочил представительство России на мирной конференции в составе князя Львова, Сазонова, Маклакова и Чайковского. Полагаю, что вы не разойдетесь со мною в этом важном вопросе. Письмо от 11 января 1919 года, полученное мною в марте или в начале апреля. Я не противоречил. В состав политического совещания должно было войти также по одному представителю Доны и Кубани. Но когда после долгих блужданий появилась наконец в Париже делегация быча, на соединенном заседании Донской и Кубанской делегации было решено не входить в состав совещания по следующим мотивам. Вступление в состав совещания связало бы делегации в их выступлениях и переговорах с союзниками или с другими государственными образованиями. С другой стороны, не дало бы практически полезных результатов, ибо, по собранным сведениям, к совещанию со стороны демократических сфер установилось отрицательное отношение, а в сферах правительственных к голосу совещания совершенно не прислушиваются. Донцы вскоре вернулись на Дон, из состава кубанской делегации вышел, подав протест против ее решения Долгополов, а Быч со своими тремя товарищами остался надолго в Париже, примкнув к наиболее непримиримым и враждебным России самостейным организациям. Двое Калабухов и Филимонов вернулись также осенью. В первом же своем меморандуме державам согласия делегация быча заявила что наилучшей для себя помощью кубанцы считали бы прекращение гражданской войны, но это невозможно ибо советская власть добровольно не откажется от притязаний на кубанский край и что кубанцы ведут войну исключительно оборонительную. делегация просила всякой амуниции для своей армии, а прежде всего, Главнее всего моральной поддержки в борьбе с большевизмом как слева, так и справа, черносотенством. Совещание имело совершенно неопределенные функции. Выделенные из состава его четыре члена, князь Львов, Маклаков, Сазонов и Чайковский, только и имели по существу право представительства сибирского и екатеринодарского правительств. Обращение к союзным державам и мирной конференции подписывали иногда Сазонов и Чайковский от имени трех объединенных правительств, иногда все четыре лица от имени совещания. В непосредственном ведении его находились экономическое совещание, Рафалович, бюро прессы, Саблин, канцелярия и посольство. В подведомственные отношения и в финансовую зависимость –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 Формирование армий в Чехии и Сербии из контингентов русских военнопленных и местных добровольцев вследствие общих политических условий, психологического состояния наших военнопленных и отсутствия средств не имело никаких результатов. Генерал Щербачев совместно с экономическим совещанием Рафаловича исчислил и представил французскому министерству финансов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 Первое ⁇ отстаивание единства, целости и суверенитета России, которые должны быть дороги всем русским, независимо от их политического направления. И вторая ⁇ тенденцию при помощи сильных внешних покровителей, союзников спасти русскую демократию и русскую революцию.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 Но для одних это внешняя неотвратимая обстановка, в которую в силу исторического несчастья вдвинуто дело восстановления России, для других это желанная поддержка их собственных левых аспираций, которые, как это они не могут не чувствовать, потерпели позорное фиаско. Практически это столкновение взглядов давало такую картину работы.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 Впрочем, решения, — говорит участник, — вырабатывались почти всегда единодушные, то есть компромиссные. Париж и Западная Европа жили главным образом теми готовыми умозаключениями, которые им подсказывала русская эмиграция и, прежде всего, ее политический центр Париж. По словам князя Львова, письмо его ко мне от 20 февраля 19 года,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 Но когда выяснилась позиция Колчака, опирающегося на демократическо-радикальные слои, все-таки с ним мирятся. Здесь нам в этом деле удалось рассеять сомнения. Что же касается Южного, то оно прямо считается реакционным. В доказательство приводится все, что угодно. Приглашение всех старого режима министров, знак вопроса. Наличие множества генералов, представительство Сазонова, отсутствие в составе правительства социал-демократов, отношение к Донскому кругу и Краснову, коего как антитезу добровольческой армии выставляют как истинно демократическое начало, и, наконец, самое офицерство, которое кутит и поет «Боже, царя хранит. Союзники терялись в тех противоречивых до крайности мнениях, которые исходили от русской эмиграции. Среди той взаимной ненависти, непонимания, наветов и обличений друг друга в самых тяжелых, не только политических, но и уголовных преступлениях. Париж стал сборищем политических деятелей всех рангов и направлений, в том числе людей особого типа, комиво от политики обивавших все пороги со своими жалобами и проектами, со своим вздутым, ослепленным самомнением, своим «я», доминировавшим над интересами борьбы и Родины. Смотрите книжки Маргулиеса, Марголина, Кердецовой и других. Революционная демократия в огромном большинстве вложила меч в ножны, и ополчилась против реакции, которая идет на штыках колчаковских и деникинских армий. Керенский, Минор, Зензинов, Аргунов и другие обратились даже с манифестом к демократическим правительствам Запада, приглашая их не оказывать поддержки адмиралу Колчаку и мне. К ним присоединились всецело представители многочисленных лимитрофов, непримиримые и озлобленные. Весь этот лагерь вел сильнейшую борьбу против Колчака и Деникина, имея особенный успех среди социалистов Запада. Если бы все же эта реакция могла быть донесена до Кремля, насколько свободнее вздохнул бы тогда русский народ. В кругах, близких к политическому совещанию, Признавалась всецелая идея борьбы до конца. Но отношение их к борющимся силам было не одинаково. В нем обозначилось течение, ослаблявшее не раз позицию юга и отозвавшееся, несомненно, на настроениях французов косвенно на событиях в Одессе и Крыму за Колчака против Деникина. К нему примкнули, по-видимому, и оба наши представителя, Сазонов и генерал Щербачев. Казалось в высшей степени странным это привнесение со стороны элемента борьбы и соперничества в отношении двух людей, отличавшихся глубокой искренностью, единомыслием и стремлением к единению. Думаю, что немалую роль в этом вопросе сыграли два обстоятельства. С одной стороны непризнание Екатеринодаром, руководящей роли за политическим совещанием, и, с другой, большие стратегические успехи восточных армий в начале 19 -го года, в то время как армия добровольческая, покончив с Северным Кавказом, только еще поворачивала с тяжелыми боями на север. Во всяком случае, летом, с выходом вооруженных сил Юга России на московские пути, Изменится и отношение совещания, хотя общее направление политики южного правительства не претерпит изменения. Вообще во внешних и внутренних взаимоотношениях главную роль играл успех. Опираясь на представительство таких реальных сил, как Восток и Юг России, совещание получало известный вес в общественном мнении, но само оно к силам этим относилось с некоторым высокомерием как к правительствам провинциального масштаба. Считая себя органом всероссийского значения, совещание заняло самодавлеющее положение и в отношении иностранцев, и в отношении представляемых им сил, стараясь руководить действиями последних. Не знаю, как отнеслось к этому омское правительство, но южное отрицательно». Между прочим, в самый разгар нашей борьбы с кубанскими самостейниками в начале апреля князь Львов от имени совещания прислал мне телеграмму с резким осуждением деятельности южного правительства. Совещание считает необходимым, учитывая критическое положение, создавшееся для дела спасения России, сообщить, что в союзных странах,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 А тем более обнаружение реакционных симпатий, стремлений к политической реставрации, отобранию земель от крестьян, хотя бы со стороны отдельных лиц, близких к добровольческой армии, убивает сочувствие и доверие к национальному движению.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 то, естественно, многие вопросы проходили мимо нашей дипломатии, разрешаясь, главным образом, мною совместно с председателем особого совещания и отчасти начальником военного управления. Общее направление внешней политики, с которым особое совещание знакомилось еженедельно на заседаниях в моем присутствии, не вызывало никогда розни среди его членов. Наши ожидания не сбылись. Русское представительство не было допущено на мирную конференцию ни с решающим, ни с совещательным голосом. Политическое совещание и делегация, четверка, по собственной инициативе, иногда по приглашению столпов конференции, отзывались на животрепещущие вопросы, связанные с судьбами русской державы, декларациями, записками, иногда личными неофициальными беседами, Но выступления их встречали внимание немногим больше, чем манифесты Керенского и меморандумы державных лимитрофов. Было бы ошибочно и несправедливо, однако, отрицать значение этой декларативной работы русского парижского представительства. Среди разноязычной толпы могильщиков России, для которой они изобрели эпитет «бывший», Среди громкого гомона наследников, деливших заживо ее ризы, нужен был голос национального сознания, голос предостерегающий, восстанавливающий исторические перспективы, напоминающий о попранных правах русского государства. Это было важно психологически, И не могло не оказать сдерживающего влияния на крутые уклоны руководителей мирной конференции, на колеблющиеся общественные настроения Запада. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом Логос ВОЗ». июнь. 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Евгений Терновский.